и видишь плавно уходящий от тебя изумрудный склон, обильное высокотравье, в котором мерцают голубые, белые, ярко-желтые, синие кропусы, бледные анемоны, золотые лапчатки, а дальше озеро ангельской синевы, а над ним стройные темно-зеленые пихты, и все это погружено в прозрачный, родниково-чистый воздух и озарено солнцем, и видится весь этот божий мир с утоляющий душу четкостью ты вдруг чувствуешь хотя бы на несколько минут что достиг истинно человеческого состояния и это состояние предощущения полета или счастья. однажды мне рассказали про абхазского пастуха который ни разу не приходил с охоты без добычи абхазский бог подает ему знак говорили мне пастухи я конечно ни в коей Мери в этот знак не поверил, но, решив, что это очень опытный охотник, захотел с ним встретиться. В то он жил с пастухами своего села в горах. Дорогу туда я знал хорошо, и вот поднимаюсь на Альпийские луга, встречаю какого-то пастуха и спрашиваю у него, где тут располагается охотник Чадат. Так звали его. Пастух показывает мне дорогу к его шалашу, и через полчаса я там. В шалаше жили четыре пастуха. Трое из них кое-как говорили по-русски, а четвертый, самый молодой, говорил даже прилично. Узнав о цели моего визита, они закивали головой, а тот, к которому я пришел застенчиво улыбнувшись, обещал взять меня на охоту. И вот я живу с ними, присматриваюсь к своему охотнику, ничего в нем такого особенного не вижу, сухощавый пожилой крестьянин-пастух, молчаливый, услужливый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 Глазам больно от непривычного сверкания льда. Цеодат тихонько толкает меня и кивает наверх, туда, где начинается ледник. Я смотрю ничего не вижу. Он опять толкает. Я старательно вытираю слезящиеся глаза, присматриваюсь и вдруг вижу. На крохочной лужайке над самым ледником у стальной стены неподвижно стоит тур. Я вглядываюсь и вдруг вижу, что еще три тура рядом с ним.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 То ли не услышали выстрела, то ли приняли за грохот камнепада, не знаю. Только один из сидевших туров встал, подошел к упавшему и понюхал его. Увидев, как удобно в него сейчас стрелять, я снова почувствовал охотничий азарт, скинул винтовку, но вдруг циадат яростно вырвал ее у меня из рук. — Боксер, чай! — крикнул он мне так сердито, что я опешил.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 Чаодат знаками показал, что я могу отдохнуть. Чувствуя смертельную усталость, я растянулся на траве. Чаодат скинул с плеча курдючок с кислым молоком, снял с пояса кружку, встряхнул бурдучок, вынул затычку и налил мне. Я выпил три кружки густого, утоляющего голод и жажду кислого молока, почувствовал себя посвежевшим. Чаодат тоже выпил пару кружек,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 Мы посидели еще час, а потом Чеодат показал рукой на солнце, давая понять, что нам пора в дорогу. Мы приподняли с обоих концов палку с подвешенным туром и поставили ее на плечи. Он стал впереди и, конечно, взялся за тот конец, ближе к которому был подвешен тур. озираясь на посохи, мы медленно стали спускаться к леднику. В самых опасных местах Чеодат Продалбливал посохом лед, чтобы мне было удобнее поставить ногу. Вечером у пастушьего костра, поверчивая на деревянном вертеле шашлыка стурьего мяса, цаадат раскрыл свою тайну. Оказывается, абхазский бог охоты ночью во сне указывает ему на место, где ждет его добыча. Прошло с недели. Я живу с пастухами, больше уже не тормошу цаадата а жду, когда ему бог охоты подскажет время и место нашей следующей вылазки. И опять слышу, на рассвете мне осторожно будет, Сеодат. Я тихо встаю, одеваюсь, беру винтовку, выхожу из шалаша. Теперь мы идем совсем в другую сторону, на юг. Мы вышли к подножию небольшого обрывистого плато, поросшего кустарником. Сеодат кивнул головой на вершину. Я всмотрелся в заросли и увидел головку косули.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 Мы подползли к ним метров на пятьдесят. Цеодат велел остановиться. В шевелящихся кустах их почти не было видно. Наконец высунулась голова одной косули, замерла, и цеодат кивнул мне. Я тщательно прицелился и выстрелил. Косуля, как подброшенная, выпрыгнула из кустов и побежала в противоположную от нас сторону. И сразу кусты ожили, и грациозно прыгающие косули то появлялись над кустами, то ныряли в них.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 И отделилась от него, цаадат скинул ружье и выстрелил. но ну и он промахнулся, косули исчезли. — Чужая судьба, — сказал цаадат, махнув рукой в сторону ускакавших косуль, и мы, несолонно хлебавши, вернулись в свой шалаш. На следующее утро снова просыпаюсь от того, что меня будет цаадат. Видно, бог охоты, — подумал я, — жалея нас за вчерашнюю неудачу, показал ему новое место. Я быстро оделся, взял винтовку и вышел из шалаша.